глава четыре разумеется мартину не доводилось бывать в космосе Посетив семь десятков планет встретив на своем пути сотню разумных рас, он никогда не прибегал к столь старомодному способу передвижения Суборбитальный орбитальный полет на оранке был максимальным приближением к выходу в космос в детстве как любой книжный ребенок из интеллигентной семьи мартин зачитывался книжками о космонавтике большей частью переводными американскими Но иногда попадались и книги отечественных авторов. Из них Мартин узнал, что первым человеком в космосе был Юрий Гагарин, что первый спутник тоже запустили в России, пусть и имевший тогда другое название. Пару раз ему даже удавалось переспорить одноклассников, уверенных, что первым в космос полетел Нейл Армстронг, причем сразу на Луну и на шаттле. Но космонавтом стать Мартин не мечтал. Ребенок он был хоть и книжный, но вдумчивый, что такое современная русская космонавтика понимал и возить на орбиту грузы для самодовольных американцев не собирался, так что неожиданная перспектива отправиться на орбиту его вовсе не радовала. Тем более, что космический корабль беззарицев разительно отличался от земных ракет. Это была такая же... Кисельная платформа, как и местный транспорт, только куда большего размера, метров двадцать диаметром и метров десять толщиной. Под небольшим куполом в центре диска имелись места для экипажа, два углубления в полу по форме человеческих тел и два глубоких колодца, в которые «затекали беззарийцы». «Это Петенька», — представил Павлик второго члена экипажа со стороны Биззара. «Он еще очень юн, но обладает замечательной структурой синего лабиринта, обеспечивающей огромную скорость обработки информации». Юный Петенька, прозрачный бурдюк ростом метров полтора, сконфуженно произнес, «Сочту за честь работать с вами». Мартин уже привычно пожал прохладную ложноручку. э «Петенька», — «Очень удачный отпрыск руководителя нашего проекта Андрюшки», сказал Павлик. «Андрюшка сам хотел возглавить полет, но его деятельность слишком важна, чтобы ею рисковать». Тогда он отпочковал Петеньку и лично воспитал его в подобающем первопроходцу духе. «Не правда ли замечательный выход из положения?» Он заливисто рассмеялся, что-то странное чудилось Мартину в поведении Павлика, торопливая говорливость и слишком бурные эмоции. Будь перед ним человек, а не амеба, можно было бы заподозрить изрядную дозу горячительного. «А вы умеете делиться своей памятью с отпросками?» поинтересовался Мартин, вспоминая Диодао. «Нет, разумеется, с некоторым огорчением, сказал Павлик, но Петенька, пожалуй, в чем-то превосходит даже своего родителя. Умница, Петенька, умница!» Павлик. — Скажите на милость, почему вы используете только уменьшительные имена? — не выдержал Мартин. — Чтобы вызвать симпатию, — честно ответил Павлик. — Ведь если бы вызвали меня вханнук что приблизительно передает истинное звучание имени, отношение ко мне было бы совсем другим. Даже воинственное и строгое имя Павел вызывало бы напряжение, а Павлик — это мило, ласково и невинно. — Я искренен с вами? — вполне, — признался Мартин. Сейчас им совершенно нечего было делать. Старт корабля планировался больше, чем через час. Никакой проверки систем от экипажа, а уж тем более от людей, не требовалось. Оставалось лишь ждать. В ближайшем на каменистом дне под слоем синей субстанции живом космическом корабле. Ждать и разговаривать. Хотя, будь на корабле хоть малейшая возможность уединиться, Мартин придумал бы более интересный способ скоротать время. Он посмотрел на Ирину, сидящую в своем лыжементе. Девушка улыбалась, Мартин улыбнулся в ответ. Все-таки... Все-таки Мартин побаивался дальнейших отношений с Ирочкой. Конечно, если авантюра с ключниками оставит им саму возможность дальнейшего. Вчера все было просто и правильно. Мужчина и женщина, оставшиеся вдвоем на целой планете, и полная неизвестность впереди. Слова были не нужны, кроме самых простых, освоенных еще кроманьонцами. Теперь Мартин пытался понять, о чем он будет говорить с Ириной, о ключниках, о далеких мирах, о грустных богах, подстегивающих эволюцию, надоело. О самой Ирочке, о недавнем окончании школы, первом курсе университета, злых преподавателях, нудных занятиях и глупых однокурсниках. Смешно. О самом Мартине он... Немного повозился с этой идеей, осторожно, будто с предметом хрупким и скользким одновременно, вроде густо намыленной хрустальной вазы. Что он расскажет девочке, чем заинтересует? Искусством приготовления коктейлей? Кулинарными секретами? Чушь? Все это женщины начинают ценить гораздо позже, тогда своими приключениями в иных мирах, охотая на преступников, поиски убежавших и детей, Вот только чего стоят эти приключения по сравнению с четырьмя смертями Иры Полушкиной, детский сад, штаны на лямках? Мыльный хрусталь выскользнул из пальцев и разлетелся в дребезги. С легкой паникой Мартин понял, что кроме прошедшей ночи у них и тем это нет для разговора. Ничего страшного, конечно, если бы секс непременно требовал душевной общности, рост населения на земле давно прекратился бы. мартин «Садись», — позвала его Ирина. Мартин сел рядом. Мягкий пол прогнулся, образуя довольно удобное кресло, в котором можно было полусидеть, полулежать. Ирина поймала его руку, тихо сказала «Спасибо тебе». Изобразив вежливую улыбку, Мартин совсем уж было решился спросить, что думает Ирочка о социальном устройстве без арийцев, когда девушка продолжила. «Эх, я сейчас сижу, словно дура». «И думаю, о чем с тобой поговорить, не про универжи тебе рассказывать и не про чужие миры, ты их куда лучше знаешь. Хочешь, какую-нибудь государственную тайну расскажу?» Мартин поперхнулся заготовленной фразой. «У меня же отец аналитик, до сих пор кое-что делает для органов», продолжала Ирина. «Тебе интересно, как наши с американцами договорились...» «Стоп!» Быстро сказал Мартин. «Мне это совершенно не интересно и тебе это лучше забыть. Меньше знаешь, крепче спишь». Девушка не обиделась, но и всерьез его слова не приняла, сказала с улыбкой. «А я обожаю тайны. С самого детства. Я потому во все это и влезла». «Хотела доказать отцу, что круче его», предположил Мартин. «Он работал с государственными тайнами, а ты разгадываешь загадки галактики». «Ну да», кивнула Ирина. «Я прочитала про теорию беззарийцев, о рассудке, разуме и надразуме, о необходимости дальнейшей эволюции» о том, что ключники своими подарками приближают глобальную катастрофу, там как раз был отцовский комментарий, почему это не так, почему нельзя всерьез воспринимать измышления разумных амеб, все очень, очень разумно, будто несколькими строчками выше не было изложено мнение беззарийцев, что любое разумное существо не захочет переходить на следующую ступень развития и будет подыскивать такие-то и такие-то аргументы против, и вдруг отец все эти аргументы и привел». Меня такая злость взяла.